Ведьмины круги. В пространстве мы теперь узнали о многом. Но вера в Создателя нужна теперь, как она нужна была всегда. Смарт. После того, как однажды ночью на поле застали группу фальсификаторов, творивших загадочный и таинственный ведьмин круг при помощи нехитрых приспособлений, отдаленно напоминающих грабли, повальный интерес к этому феномену пропал начисто. Все ведьмины круги признали мошенничеством. Но, несмотря на фальсификацию пойманных с поличным все-таки следует признать ошибочным огульное отрицание существования ведьминых кругов неизвестного происхождения. Впервые об их появлении на хлебных полях Южной Англии заговорили лет двадцать назад. У очевидцев этого явления вызывало удивление, Идеально правильная форма изображения и четкие границы. Поражала и манера, которые были уложены злаковые. Как правило, по часовой стрелке тщательно, колосок в колоску, да еще и с переплетением. В 1987 году было зарегистрировано около 50 кругов. В 1988 уже 100, в 1989 более 200, а в 1990 уже около 2000. На смену простым кругам пришли сложные геометрические композиции, так называемые пиктограммы. Это явление, абсолютно бессмысленное с практической точки зрения, заставило многих ученых ломать голову. Конечно, помимо фальсификаторов, оснащенных специальным оборудованием для укладки колосью, значительно снизила интерес к феномену. Но ведьмиными кругами все равно... Продолжали заниматься энтузиасты своего дела, рисковавшие подвергнуться насмешкам своих более серьезных коллег. В результате оказалось, что это явление преждевременно отнесли в разряд фальсификаций. Выяснилось, что существуют и подлинные ведьмины круги, отличающиеся рядом признаков, не поддающихся Подделыванию. Так, американский биофизик Берг после тщательного изучения феномена заметил следующее: ткани полегших растений изменяются физически под влиянием неизвестных причин. Узлы стеблей вздуваются под воздействием, идущим изнутри. которые иногда оказываются настолько сильным, что они разрываются, расплескивая клеточный сок. Подобный эффект достигается при помощи СВЧ-излучения. Кроме того, была замечена и такая особенность. В настоящих кругах согнутые злаки продолжают расти параллельно Земле, что совершенно ненормально. и никогда не достигают зрелости. Более того, они даже молодеют и к осени приобретают яркую изумрудную окраску, что резко выделяет злаки на фоне пожелтевших полей. Кроме этого, ученые заметили следующий признак не поддающийся фальсификации. В колосьях совершенно нормальных снаружи отсутствуют семена. Но даже если они и имеются,